Начало гонений Как сказать «общее» обо всем существовании, чтобы вы поняли в одной фразе? По возможности, по тому, что я сейчас могу и умею, чем занят и захвачен и по какому-то существу своей работы, если не по ней самой, я сейчас несоизмеримо счастливее и сильнее, чем был в те времена, когда мы еще не встречались. «Но все это, все, что я сейчас вам перечислил, где-то в облаках, во сне или в долженствовании, на земле же практически я никому не нужен, и, наверное, ни одна собака меня не знает, как, наверное, успели убедиться и вы в ваших скитаниях. Я не ропщу и не жалею об этом. Чувство собственной неправоты не может толкнуть меня к исправлению, дело не во мне» а в правоте или неправоте целой жизни. А второй, правой после одной неправой мне никто не даст с новым детством, новой молодостью и прочим. Итак, мне приходится доживать и доигрывать эту единственную мою закономерную жизнь, ставшую мне целым миром, от которого я завишу больше, чем от остальной природы. Пастернак А.И. Цветаевой – 22 декабря 1949 года. Пастернак проповедует идею особенной природы искусства, особенного художнического видения. Он признает и утверждает необходимость трагического противоречия между поэтом и действительностью. Подлинный поэт по Пастернаку тот, кто стоит над временем, противоречит ему, и в этом противоречии находится находит источник истинного поэтического творчества. Ничего оригинального и нового в этой позиции Пастернака нет. Отстаивали же представители буржуазного реставраторства в первые годы создания советской литературы право писателя быть еретиком, противопоставляя якобы скоропортящееся сегодняшнее искусство искусству эпохи, Они признавали истинным художником только такого, который борется с современностью, противостоит ей. Принципиально отрешенным от нашей советской действительности, иногда условно лояльным, а чаще прямо враждебным ей, предстает Пастернак в большинстве своих стихов. Таким, и за это именно принимают его реакционные зарубежные литературные критики, противопоставляя Пастернака всей советской поэзии. Примечание. Имеется в виду статья английского словиста Стефана Шиманского «Долг молодого поэта» «Dept of Young Writer», напечатанная в альманахе «Life and Letters Today» февраль 1943 года. Конец примечания. Как чистый поэт, Пастернак, нарочито усложняя стихи, наглядно демонстрирует узость и нищету своего духовного мира, разорванность сознания, приводящую к бесплодной игре в далекие и сложные ассоциации, низводит непропорциональным сравнением и уподоблением крупное к мелкому, великое к ничтожному. Читатель видит мир в стихах Пастернака как бы через перевернутый бинокль. В них все смещено, все уменьшено до масштабов, тесного и душного быта. Полный разлад со смыслом позволяет Пастернаку писать о том, что у оконя ёкают плавники, что звон цепов вонзался в воздух сном шипов, что роса бежит, тряся, как ёж сухой копною переносие. Читаешь подобные строки, и невольно приходят на память слова самого Пастернака. Будто это бред, спира, не владеющий собою, брызнул окна запирать саранчою по обоям. Выше мы показали, что Пастернак весьма неоригинален в своих исторических, политических и философских концепциях, но и его стилевая оригинальность покоится на шаткой основе оригинальничанье и манерничанье рассудку, вопреки на перекор стихиям. Стихи Пастернака с величайшей наглядностью показывают, что скудные духовные ресурсы не способны породить большую поэзию, что реакционное, отсталое мировоззрение не может позволить голосу поэта стать голосом эпохи. Время от времени Пастернак, правда, не смело и неловко, как бы выходит в мир современных тем. Однако это нельзя признать, серьезной переменой в поэзии Пастернака. Советская литература не может мириться с его поэзией и поныне остающейся далекой от советской действительности. Сурков. О поэзии Пастернака. «Культура и жизнь». 1947 год. 21 марта. Примечание. Газета «Культура и жизнь». 1946-1951 годы. Орган отдела пропаганды и агитации ЦК ВКПБ выполняла функции директивного органа, а благодаря мрачной репутации Александрова, начальника отдела агитации и пропаганды, приобрела народное название «Александровский Централ». Конец примечания. Алексей Сурков так хищно набросился на противопоставляемого, что даже забыл о своих привычных повадках «Гиены в сиропе», как давно окрестили его коллеги. Доносительский клеймя Пастернака «Сиропа» он на этот раз не тратил, и его статья в «Культуре и жизни» выглядела угрожающе. Запомнилось сказанное Пастернаком о Суркове. «Да-да-да-да-да-да, я его не читал, не пересказывали. Свинство неподсудности». И тут же симметрично о Шиманском. Да-да-да-да-да, я его не читал, мне передавали. Слепота неуместности. В тот час мне хотелось, чтобы голос Б.Л. звучал потише. В доме Герцена кончился литинститутский день. Мимо нас проходили, с интересом приглядываясь, разномастные студенты. Пастернак не соразмерял своего возбужденного голоса с расстоянием до чужих ушей. Что это было? Детскость? Беззаботность? Или намеренная игра против правил? Или он слишком нравился себе? Борис Леонидович, а что, если бы вы заявили вслух об этой слепоте неуместности Шиманского, что вы не во всем с ним согласны? Все кончилось бы, все было бы в порядке». Он подхватил эти слова немедленно и все с тем же радушием точно только и ожидал такого совета. «Да-да-да-да-да-да-да! Вы правы, вы правы! Но тут прочиталось бы, будто я совсем согласен у нас, не правда ли? А я согласен не совсем и даже совсем не согласен!» И он радостно рассмеялся в получившейся словесной игре. «Данин, это прибудет с нами! Русская речь, 1990 год». Номер 1, страницы 45-46. Больно оставаться тихим свидетелем нашествия мелкой сошки на связанного великана. Из-за нелепых упреков в аполитичности выглядывает чучело хамского пренебрежения к культуре. Внутренние ценности аннулированы. Цена всему назначается начальством. Гений талант, чины, которые выдаются за службу и выслугу лет и могут быть отняты назад. Надутые важностью марионетки грозят вам свержением, и хотя сурковское покушение на вашу славу, уроки осла-соловью, больно, что вам мешают жить, печалят вас, превращают в изгнанника, отнимают последние крохи свободы. С отвращением читаешь, лакейскую статью о вас, испытываешь презрение к непоследившемуся подписаться под ней под подлецу. Только невежду может обмануть эта притворная слепота к великому и плодотворному труду. Единственное уязвимое в вашем зеленом однотомнике — это отсутствие тривиального, охраняющая свежесть стихов. Примечание — Зеленый однотомник Борис Пастернак Стихотворение в одном томе Москва 1936 год конец примечания. Многим читателям такая строгость непосильна, ведь принято приобщаться к поэзии через общие места. Вы же требуете от читателя самостоятельности и умения видеть. К вам приходят через так называемые детали, через необычное. Вами впервые увиденное и открытое. Потом переходят от деталей к целому, и тогда отпадают кавычки кажущегося эгоцентризма и обесчеловеченности. И у вас начинают читать в строчках и между строк о самом важном, но по-новому, без общих мест поражаясь органичностью ритмов, зоркостью вашего зрения, покоряясь вашим мыслям и настроениям. Борис Леонидович, мы любим ваши стихи. Публичное вранье Суркова не считается с мнением тех людей, которые открывают ваши книги, чтобы читать, а не для того, чтобы провоцировать. Больно, что вам приходится все это выносить. Страшно, проклятой строки, вынесенной на щите в литературном музее. Погиб поэт, невольник чести. Берегите себя. Пусть бремя сегодняшних неприятностей будет для вас не тяжелым. Ваша судьба не для повторений. Муравина Пастернаку. Март-апрель 1947 года. Пастернаковский сборник. Выпуск второй. Страницы 292-293. Главный удар был нанесен газетой «Культура и жизнь» от 22 марта 1947 года. Это была статья Суркова о поэзии Пастернака. «Поэт», — говорилось там, — «бравирует отрешенностью от современности», «занял позицию отшельника, живущего вне времени» утверждает последовательную отрешенность поэзии от общественных человеческих эмоций. Субъективно-идеалистическая позиция, проповедь условности мира, с нескрываемым восторгом отзывается о буржуазном временном правительстве, живет в разладе с новой действительностью, с явным недоброжелательством и даже злобой отзывается о Советской революции, прямая клевета на новую действительность, и общий категорический вывод Суркова – советская литература не может мириться с его поэзией. Это была, по сути, не статья, а откровенный политический донос, опубликованный к тому же в Центральной печати. «В наши дни политический донос – это не столько поступок, сколько философская система», говорил, прочитав статью Суркова Б.Л. Звонил своим приятелям, И даже просто знакомым и говорил, Вы читали, как меня публично высекли? Ну ничего. Я себя неплохо чувствую. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Страница 96. И вот, наконец, ожидавшаяся проработочная статья появилась. Это было 22 марта. 1947 года. Я уже с нетерпением ждал ее, но, прочитав, вздохнула облегченно. При всей своей недобросовестности и тупости в ней не было окончательного, так сказать, отлучения. Стало ясно, что на этот раз вопрос об исключении Пастернака из Союза советских писателей не будет поставлен. 20 апреля Я снова встретил Бориса Леонидовича в Лаврушинском переулке. О статье «В культуре и жизни» мы и на этот раз не говорили. Он упомянул о ней только обиняком, сказав, «Решили все-таки не дать мне умереть с голоду». Прислали договор на перевод Фауста. Гладков. Встречи с Борисом Пастернаком. Страницы 182 183 Мне абсолютно непонятно, общее не складится со мной. Я не могу понять, почему перевести шесть пьес Шекспира, заложить основу к ознакомлению с целой молодой литературой и самому заслужить расположение какой-то, пусть небольшой, но не совершенно испорченной и уголовной частью общества, почему все это не советская деятельность, а сделать десятую долю этого и плохо – советское. Я далее не понимаю, отчего десятки заслуживающих этого пожилых беспартийных сделали нашими, примировав их без допроса и таким образом признав за ними это звание. А я из-под взведенного на меня телескопа сам должен составлять свою рентгеноскопию и покупать это нашенство – отречением от тех, кто относится ко мне по-человечески, в пользу тех, кто ко мне относится враждебно, и от тех остатков христианства и толстовства, которые при известном возрасте неизбежны у всякого, кто проходит и заходит достаточно далеко, вступив на поприще русской литературы. Все это чистый бред и абсурд, на который при краткости человеческой жизни нельзя тратить времени, тем более, что я ничего не боюсь. Моя жизнь так пряма, что любой ее оборот приемлем. Пастернак Симонову. 11 мая 1947 года. Ответ на вопрос английских писателей. Популярен ли в СССР поэт Пастернак? Пастернак никогда не был популярен в СССР среди широкого читателя в силу исключительного индивидуализма и усложненной формы его стихов которую трудно понимать. У него было два произведения, 1905 год и лейтенант Шмидт, которые имели большое общественное значение и были написаны более просто. Но, к сожалению, он не пошел далее по этому пути. В настоящее время Пастернак занимается переводами драм Шекспира и как переводчик Шекспира славится у нас. На заседании общества культурных связей с СССР в Лондоне Из ответов Фадеева на заданные вопросы 26 марта 1947 года. Фадеев. Собрание сочинений в пяти томах Москва. 1964 год. Том 5. Страница 401. В феврале 1948 года был объявлен вечер поэзии под названием «За прочный мир за народную демократию». Примечание. Вечер состоялся 23 февраля 1948 года. Конец примечания. Амфитеатр Политехнического музея был переполнен. Перед входом томился народ, спрашивали билеты, пытались пройти. Как раз когда я пришел, подошла Ольга Всеволодовна. Примечание. Ивинская. Конец примечания. И Борис Леонидович вышел откуда-то сбоку ее встретить. Скоро раздались звонки, я заторопился в зал, а Борис Леонидович остался дожидаться своих опаздывающих друзей. Я поднялся в зал и сел где-то в пятом ряду, чуть вправо от центра. Вышли и сели за длинным столом на возвышении участники. Председательское место занял Горбатов. Пастернака среди них не было. Немного погодя, открыли вечер, и со вступительным словом вышел Сурков. Он начал говорить казенную речь с дежурными обвинениями в адрес американских поджигателей войны и немецких реваншистов. Его равнодушно слушали. И вдруг зал взорвался аплодисментами. Это сбоку из-за занавесок вышел Пастернак и стал пробираться к своему месту. Сурков растерянно замолчал. Видимо, он сначала подумал, что аплодируют его речи, но потом, обернувшись, увидел Пастернака. Пастернак постарался поскорее сесть на свое место, но аплодисменты не утихали, несмотря на его укоряющие жесты, пока он не встал и не раскланялся. Сурков стал продолжать. Он перешел к нашей стране и ее борьбе за прочный мир, за народную демократию и к угрозам тем, кто от этой борьбы уклоняется, кто вместо того, чтобы жить интересами страны, своими безыдейными произведениями, служит нашим врагам и так далее. Он патетически гремел набором приевшихся фраз, и у всех было ощущение, что обвинения эти адресованы прямо Пастернаку, и что его пафос – подогрет только что гремевшей овацией. Потом начались выступления поэтов. Сидевший напротив меня Светлов сосредоточенно решал кроссворд, время от времени вписывая в клеточки слова. Всем вежливо хлопали. Но когда наступила очередь Пастернака, зал опять, как при его появлении, разразился дружными долгими аплодисментами. Он читал стихи из земного простора. Меня поразило его чтение. Он читал стихи как бы в очень камерной манере, совсем без декламации, слушаясь в них, подчеркивая интонации и смысловую сторону, но не опуская и стихового размера и ритмических каденций строфы, ускоряя и замедляя течение строки. Много позже я видел его книжки, где, готовя стихотворение для чтения, он размечал его нотными знаками пауз и крещенда. Его скорее низкий голос шел из глубины и, казалось, захватывал его самого целиком этими произносимыми строками. И все окрашивалось неповторимой интонацией взволнованного живого и подлинного чувства, где-то почти на грани всхлипывания и захлеба, с которой он говорил всегда которая была его естественной сущностью. К сожалению, единственная запись «Ночь и в больнице» очень мало передает его манеру чтения. Запись сделал в 1957 году шведский журналист на портативный магнитофон, и по ней слышно, что Борис Леонидович старается читать медленно, отчетливо и размеренно, приспосабляясь и к непривычному для себя микрофону, и к плохо знающему язык шведу. Гораздо более живое представление дает пластинка, где он читает Генриха IV в зале ВТО. Зал музея замирал и потом срывался в аплодисменты. Когда он запнулся, ему тут же подсказали строку. Казалось, все понимали, что присутствует причуде. Когда он кончил, его аплодисментами и криками заставили читать еще. Набис. Он прочитал два новых стихотворения, которые многие уже знали. «Свеча» и «Рассвет». «Ты значил все в моей судьбе». Сейчас кажется удивительным, как в то время можно было публично в Большом зале Политехнического музея читать такие откровенно христианские стихи. Но, по-моему, дело в том, что тогда одичание было настолько глубоким, что огромное большинство, и в том числе, конечно, и официальные лица, просто не понимали, кто тот «ты», к которому обращается поэт. Да не просто ничего не понимали, кроме того, что стихи – Безидейные, прямо по Орвалу, который именно тогда писал 1984 год. Скоро этот вечер прошел второй раз в колонном зале. Все повторилось, только, может быть, не с таким накалом, как в первый. Пастернак снова выделялся из всех. Единственный, свободный и живой в этом сборище казенных, безликих, стихотворных агиток. Поливанов. Тайная свобода. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 460-463. Довожу до вашего сведения, что секретариат Союза советских писателей не разрешил выпустить в свет уже напечатанный сборник избранных произведений Пастернака, предполагавшийся к выходу в издательстве «Советский писатель» по серии избранных произведений советской литературы. К сожалению, сборник был отпечатан по нашей вине. При формировании серии избранных произведений советской литературы к 30-летию октября секретариат допустил возможность включения в серию сборника Пастернака. Предполагалось, что в сборник могут войти его социальные вещи. 1905 год, лейтенант Шмидт стихи периода Отечественной войны и некоторые лирические стихи. Однако секретариат не проследил за формированием сборника, доверился составителям, и в сборнике преобладают формалистические стихи аполитического характера. К тому же сборник начинается с идеологически вредного вступления, а кончается пошлым стихом ахматовского толка «Свеча горела». Примечание. Имеется в виду стихотворное вступление в поэму 905 год. В нашу прозу с ее безобразием, многократно печатавшееся, тираж книги «Избранная» был уничтожен. Конец примечания. Стихотворение это, помеченное 1946 годом и завершающее сборник, звучит в современной литературной обстановке как издевка. По этим причинам, Секретариат решил сборник не выпускать в свет. Фадеев в ЦК ВКПБ. Товарищу Жданову, товарищу Суркову. 6 апреля 1948 года. Громова. Распад. Судьба советского критика в 40-е 50-е годы. Страница 207. Я побывала у Барто, которая вытребовала меня к себе чтобы я помогла ей разобраться в вариантах ее поэмы «К тридцатилетию комсомола». Живет она в писательском доме в Лаврушинском переулке, на той же лестнице, что и Пастернак. Оказывается, Агния Львовна чуть не влюблена в Пастернака. Это мой идол. Читает наизусть его стихи, пересказывает свои разговоры с ним и прочее. Но, Лидия Корневна, «Скажите мне, «Почему? Объясните мне, почему он не напишет двух-трех стихотворений, ну, о комсомоле, например, чтобы примириться? Ведь ему это совсем легко, но ну, просто ничего не стоит. И сразу его положение переменилось бы. Сразу было бы исправлено все». Запись от 13 октября 1948 года. Чуковская. Отрывки из дневника. «Москва, 2001 год». Страница четыреста восьмая.